12. Никто из нас в музыке не слышал, не замечал, она только меняла наше настроение. Она была такой же незаметной, необходимой добавкой к прямолинейному существованию в узком пространстве дневного больничного коридора, как едкий запах карболки, хлорки, как соль в картофельном пюре, как воздух в большом городе, пустота, набитая пылью и бензиновой гарью вдыхаешь ее и не чувствуешь а убрать ее выбраться в лес под зеленый птичий звенящий полог и такое счастье на секунду охватит такое беспокойство такая любовная дрожь что сознание потерять можно часть лекарства все таки попала под кожу вероятно совсем немного утром во время завтрака я ощутил зуд Пощупал кончиками пальцев и обнаружил на шее неприятное затвердение. Чтобы рассмотреть опухоль, пришлось изо всей силы задирать подбородок. Я стоял в туалете перед зеркалом и изучал свое отражение. Маленькое фиолетовое вздутие, формой и цветом напоминающее незрелую смокву, расположилось прямо на артерии. Вероятно, игла не успела войти глубоко. Вольф напугал американку, и это спасло мне жизнь. Что было в шприце? Лекарство? Снотворное? Яд? Почему она прокралась ночью в палату? У нее есть возможность сделать то же и при свете дня у себя в кабинете. Здесь убить человека, как чихнуть. Ничего не стоит, крайне просто. Может быть, она и не хотела меня убить? Но тогда что? Чего же она хотела? Дверь кабинета Вячеслава Викторовича была открыта, и тощая уборщица в синем халате выгребала из кабинета психиатра прессу. Она сминала газеты, все то, что я так тщательно собирал, все истории о загадочных самоубийствах верующих людей. Ведь любая религия запрещает самоубийство. И засовывала бумажные шары в большой полотняный мешок. Почему-то мне это показалось символичным. Беспокойство охватило меня. Я не мог еще понять, что оно возникло лишь в отсутствии постоянного ритма, музыки из динамика. Покончив с прессой, уборщица вытащила из кабинета американки ведро, и я опять увидел свой белый спортивный костюм в последний раз. Прежде чем развернулись все ужасные дальнейшие события, прежде чем пол в больничном коридоре был забрызган кровью и слюной, белая тряпка прошлась везде. Уборщица отдраила каждый уголок, промыла каждый стык ленориума, каждый плинтус. Неужели это Она? Эта прекрасная женщина будет соскабливать лик Божьей матери за бочком в туалете. До обеда оставалось еще сорок минут. Йоффе, брезгливо перешагнув блестящую полосу вымотого линолеума, подошел ко мне и потянул за рукав. В наступившей тишине больные чувствовали себя неуютно. Они медленно разбрелись по коридору, но громко говорить боялись. Каждый отдельный голос можно было услышать и издали. «Начальство все уехало. Очень-очень тихо», — сказал Йоффе. «Сейчас начнется. Через два дня у нас будет комиссия Красного Креста. До ее приезда они хотят провернуть что-то, аппаратуру какую-то». Электрошок? Что-то вроде того. А ты откуда знаешь про комиссию, поднимаясь из-за стола, так же тихо? — спросил Вольф. Я смотрел вдоль коридора. Дверь кабинета Людмилы Ф. Кащенко распахнулась, и туда вошли все три дежурных санитара. Уборщица ползала с тряпкой уже возле самого выхода, возле обитой листовым белым металлом намертво запертой двери. В динамике сильно щелкнуло, все взгляды обратились вверх, но музыка не возобновилась. «Да уж знаю», — прошептал Йоффе, — «я думаю, у них там какой-то новый прибор нужно проверить, электроника какая-то. А сейчас очень удобный случай, так что, может, и до вечера не доживем, дай бог, до обеда». «Но это нарушение прав больного», — еле слышно возразил Вольф. — Права? — усмехнулся Йоффе. — Кто говорит о правах? Эсэсовский выродок, кочегар из Освенцима. Если ты после опыта сможешь говорить о правах человека, я тебе в жопу памятник черного мрамора поставлю. Смеешься? Кто после электронной обработки сможет рассказать, что с ним делали? «Нужно попробовать», — возразил я, продолжая следить за коридором. «А может, получится?» «Не нужно пробовать», — чуть громче возразил Вольф. «Я тебе скажу, в лагере 1498-FX группенфюрер Адольф Берман и доктор Вагнер уже все перепробовали. Ничего не получится. И я тебе скажу, не играя в добровольца». Построят в очередь, стой, как назначили, не лезь в герои, такие правила. Не думай, что ты самый умный, с умными расправа еще короче. Покончив с полом, горбатенькая наша уборщица взялась протирать стекла. Проводила мыльной мокрой тряпкой по каждому окну, а потом терла газетой. Газеты она вынимала все те же из полотняного мешка. Бумага неприятно скрипела по стеклу. Когда она перешла к третьему окну, появился казачок. Он разительно отличался от других сумасшедших выражением своего лица. Лицо Василия стало каким-то просветленным. Он, конечно, ничего не знал, но отсутствие музыки не обеспокоило его. Его грело огнестрельное оружие, завернутое в вафельное полотенце доктора и уже по традиции засунутое в пижамные брюки.